Миссис Браун Она заканчивает чистить зубы. Посуда вымыта и убрана в шкаф, речи уложен. Муж ждет ее в спальне. Она промывает щетку под строю воды, полощет рот, сплевывает в раковину. Дэн будет лежать на своей половине кровати, заложив руки за голову и уставив в потолок. Когда она войдет, он взглянет на нее так, словно не ожидал ее тут увидеть, словно он приятно удивлен, что не кто-нибудь, а именно его жена сейчас скинет халат, перебросит его через спинку стула и заберется к нему под одеяло. Вот такой он человек, умеющий по-детски удивляться и испытывать нежный, слегка застенчивый восторг, обладающий неподдельным, как бы немного несфокусированным целомудрием, внутри которого сжата тугая пружина секса. Иногда ей невольно вспоминаются продающиеся в сувенирных лавочках банки из-под арахиса, куда запрятаны бумажные змеи, выскакивающие, если снять крышку. Нет, сегодня почитать не удастся. Она засовывает зубную щетку обратно в прорезь фарфоровой подставки. Когда она смотрится в зеркало, ей на миг кажется, что кто-то прячется у нее за спиной, «Нет, разумеется, никого. Просто игра светотенит». Но на какую-то долю секунды ей померещилось, что, наблюдая за ней, сзади стоит ее призрачный двойник, ее альтер-эго. Чепуха. Она убирает зубную пасту в стеной шкафчик. На его стеклянных полках всякие лосьоны, дезодоранты, кремы, лекарства и бинты. Вот недавно купленный пузырек со снотворным, почти полный. Ей, конечно, нельзя принимать снотворное во время беременности. Она берет пузырек, подносит его к свету. В нем таблеток 30, а может и больше. Она ставит пузырек обратно на полку. Это было бы так же просто, как зарегистрироваться в гостинице. Не сложнее. А как замечательно было бы просто исчезнуть. как замечательно было бы навсегда перестать волноваться, сражаться и терпеть поражение. Может быть, этого мгновения за ужином, этого краткого ощущения душевного равновесия и совершенства достаточно? Может быть, не нужно больше ничего хотеть? Она закрывает дверцу шкафчика, которая при соприкосновении с рамой издает четкий металлический щелчок. Она представляет себе баночки и пузырьки, стоящие на полках в полной темноте. Она идет в спальню, снимает халат. «Привет!» — говорит Дэн ровным и ласковым голосом со своей половины кровати. «Ну, как тебе день рождения?» — спрашивает она. «Отлично!» Он откидывает одеяло с ее стороны, но она в своей полупрозрачной ночной рубашке... застывает в нерешительности. Ей кажется, что она не чувствует своего тела. «Вот и хорошо», — говорит она. «Я рада, что тебе понравилось». «Ты ложишься?» — спрашивает он. «Да», — отвечает она, не двигаясь. «Ее сейчас нет. Есть только ее сознание». Причем сознание не как мозг в черепной коробке, а как чистое восприятие, мироощущение призрака. «Да», — думает она, — «примерно так, наверное, и чувствует себя привидение». «Кстати, похожие ощущение приходит во время чтения, когда ты тоже знакомишься с людьми, обстановкой и событиями, но никак на них не влияешь и выступаешь в одной единственной роли — добровольного наблюдателя». «Так ты ложишься?» Немного погодя повторяет Дэн. «Да», — отвечает она. Она слышит, что где-то, далеко-далеко, лает собака.